Глава восьмая Сказатель День был сказочным. Светило заглядывало в окна, подсвечивало вальсирующие пылинки, разбудило графа. Солт потянулся и вздрогнул от резкой боли где-то ниже ребер. Мужчина откинул одеяло и непонимающим взглядом уставился на собственное тело, обмотанное белыми широкими бинтами. Он не помнил, как они выбрались из замка. Не помнил абсолютно ничего после того, как клинок убийцы вонзился в его тело. Воспоминание боли было таким ярким, что он поморщился, будто вновь почувствовал, как холодное лезвие огнем разрывает внутренности, изо всех сил старался отогнать от себя эту картинку и загнать как можно глубже в памяти. Эдвас застонал и с трудом сел, осмотрелся. Это были не его покои. Он лежал на широкой лежанке на первом этаже. Откинув с ног тонкое одеяло, которое совершенно не согревало, встал и сделал несколько пробных шагов. Из-за стены послышались голоса. «Опять? Я тебя спрашиваю, опять?» Или скричал так, что стены поместья вздрагивали, слуги же разбежались и попрятались, боясь оказаться в эпицентре гнева. На кухне доходились лишь... Маршал, лекаркой и охотники. Последних было шестеро. «Мастер Конберт, прошу тише!» — взмолилась Люне. «Графу необходим покой после пережитого. Не разбудите!» «Он хотя бы пережил!» — переключился на девушку Илис. «Ни твой хваленый лекарь, ни двое остальных не смогли. А знаете почему?» Солт приотворил дверь. «Потому что она...» Палец, указывающий на Лилит, подрагивал... Несет смерть. Все вы рано или поздно сложите свои головы только потому, что находитесь рядом с этим демоном. Граф хотел возразить, что это он причина произошедшего, но не успел. Лилит, которая до этого держала себя в руках, открыла рот. «Несу смерть? А сможешь ли ты ответить за свои слова, Элис?» Ее глаза затянуло чернотой, голос погрубел. Все мы потеряли друга, которого знали не один день. Кто ты такой, чтобы осуждать меня? Кто такой, чтобы винить? А я ведь говорил, что она демон! Вскрикнул Илис, сделав шаг назад, и по привычке потянулся рукой к поясу, на котором должен был висеть меч. Но сегодня оружие осталось лежать в комнате под широкой кроватью с балдахином. — Такое уже было! — от порога проговорил Эдвас, глядя на Лилиид. — Неужели легенды не лгали? Люне сориентировалась первое, подскочила к графу, подхватила его под руку. — Вам нельзя вставать, швы могут разойтись. — Да что там, деточка? Валялся бы я сейчас в постели, то не увидел бы подтверждения сказания. — О каком сказании речь? — ради приличия поинтересовался Осванд. Гелием тем временем усадил охотницу на лавку и подал чашу с водой. С каждым глотком дыхание девушки — выравнивалась, а глаза светлели. Когда граф подобрал слова и начал формулировать предложение и ответ на вопрос Томаса, она вновь себя контролировала. «Все вы знаете легенду о своем Боге. Ваш покровитель пришел к первородной в чащу, упал в ноги, молил о силе, но плата была необходима. Пожертвовал он тогда имя и зрение». Имя Бога не упоминалось в легендах, это и была плата. «А еще ему убить девять первородных пришлось, дабы ступени открыть», — перебила Эдваса Лилит. «А потом сражался он с богами и, выигрывая, отбирал частичку их умения. Потому и для истинного открыто девять ступеней, на каждой из которых доступно одно из божественных умений». «Интересная теория», — согласился мужчина, удостоив охотницу взгляда. Вернемся к сказанию. Охотник, по легенде, лишился зрения. Но все на самом деле обстояло иначе. Это поздние версии легенд говорят об этом. Глаза охотника затянула тьма, через которую видел новоиспеченный бог лишь истину. Потому я и говорю, что такое уже было. Лилеид поймала на себе взгляды собравшихся и подняла руки. — Я не бог. Не смотрите на меня так. Может, и не Бог! кивнул Эдвас, но в тебе есть частичка именно его силы. Твоя стезя ведь нигде не упоминалась. Ветвей всегда было шесть, она отвернулась. Моя седьмая погубила сказателя. Убила Леофа. Или справ, из-за того, что я пошла по неизвестной никому тропе, был нарушен баланс. Нас предупреждали, постарался как-то приободрить драдер. Предупреждали? Лилит вскочил из лавки. «И что с того? Нам сказали, что один из нас умрет. Зачем? Если бы это можно было предотвратить или как-то помешать. А так мы знали и ждали, кто же именно из нас погибнет. Да чтоб вас черти в котле катали, боги!» «Черти в котле катали», — повторил граф, записывая слова охотницы в небольшой блокнот, непонятно откуда взявшийся. «А что это значит?» Девушка зарычала от бессильной злобы, и опустился обратно на лавку. «Все это неправильно!» в гнетущей тишине сказал Мартин. «Погиб один из нас, а я не чувствую потери». Охотники посмотрели на мужчину и согласно кивнули головами. Они еще не осознали произошедшего. Первым осознание пришло к Драдору. Они с Люней сидели над медицинским трактатом с изображением конского скелета. Лекарка одолжила томик в библиотеке графа и слезно обещала вернуть его на место. Они разбирали строение лошади, когда у охотника задрожали руки. «Я не спас его». Люне поняла почти моментально. Подскочила к парню, обняла. «Я должен был ему помочь, ведь я могу лечить». «Ты спас графа», — гладила его по длинным волосам лекарка. «Ты выполнил свою клятву перед отрядом щитовых мечей». Я бы отказался от всего, лишь бы были силы и возможности помочь близким. Люне, как мы теперь без него?» Она не знала, что ответить, только прижала его голову к своей груди и молчала. Охотник был благодарен ей за тишину, слушал, как бешено бьется девичье сердце. Драдер вспоминал все их перепалки, которые делали путешествие веселее, как в итоге сблизился и сдружился с человеком, дворянского происхождения, вспомнила Кобыли, леди, которая была названа так, только чтобы позлить бароненка. Лекарь вспомнил то, как злился Лев из-за отказа мадистки, и как они вместе с Гиллиамом подтрунивали над ним после этого. Охотник улыбнулся сквозь слезы, словно отпуская всю боль на волю. Он даже сам не заметил, как дал слабину. Но Люне его не упрекала и не одергивала, Она просто была рядом. Она гладила его по волосам, утешала. Хотя себя лекарка чувствовала ужасно, ведь и сама успела прикипеть к Леофу. Драдер обнял Люне в ответ, чувствуя поддержку, что оказывала ему эта хрупкая девушка. И лекарка стала той наградой и целью, которую он обрел после потери. После Драдера осознание случившегося настигла осванда звералов убирался в конюшне он сам попросил графа позволить ему находиться поближе к животным там он чувствовал себя умиротворенно Рыжеволосы проверял подковы сыпал овес гладил по шеям и разговаривал с малабу и простыми лошадьми солта они казалось выслушивали его отвечали тихим ржанием или недовольным фырканьем осванд прислушивался к ним Читал их умнее некоторых людей, что встречал по жизни. В тот момент он остановился у широкого стойла, ему навстречу поднял голову белоснежный конь. Малабу тряхнул черной гривой и грустно заржал, заглядывая в глаза человеку. Зверолов протянул руку к животному, коснулся носа и тут же отдернул руку в сторону. «Жемчуг, нет твоего хозяина. Больше нет. Не уберегли». Конь кивнул, словно понял, о чем толковал человек, сделал шаг вперед и прислонился к мужской руке. Осванд долго гладил жемчуга по гриве, шее, морде. Горячее дыхание животного обдувало человеческое лицо. Им было одиноко. Конь, лишившийся хозяина, грустно заржал и ударил копытом, будто почитая память усопшего. Мартин и Томас столкнулись в коридоре. оба молчаливые и грустные, обменялись взглядами, кивками и, сменив маршрут, спустились на кухню. Выпросили у кухарки две чашки и бутыль вина. Пили в тишине. Лишь один раз Томас постарался завести разговор. Он ведь так и не отомстил за родителей. Да, но мы все еще живы. После длительной паузы ответил ему охотник из Гудроса. Теперь отомстить за всю семью Дехасти — это наш долг. Пусть он пирует с богами в спокойствии, ведь мы выполним его обещание. Томас не знал, что ответить на эту реплику, и продолжили они пить в той же тишине, в которой начали. Лишь созвучным чмоканьем откопыривались пробки с бутылок и с глухим стуком встречались бортики чашек друг с другом. Гиллиам бесцельно бродил по поместью. Перед его глазами стояла одна и та же картина, лежащая в луже собственной крови Леоф и склонившаяся над ним Лилиит и Драдер. Оба не могли ничем помочь, охотник это понимал и улыбался. «Улыбка в лицо смерти», — думал королевич, «каким же сильным ты был, сказатель». Ноги его привели к библиотеке графа. Решив, что ему стоит уединиться, и обдумать все случившееся, Гилем распахнул дверь. Но побыть наедине ему не удалось. У окна на высоком стуле сидела девушка, а перед ней на треноге высился некогда белый холст. Кисть, словно продолжение руки охотницы, скользила по полотну, оставляя светлые линии. Лучи светило огибали женскую фигуру, превращая ее в сказочное доброе создание. Воин мысленно сравнил ее со светлой феей, кои вымерли много веков назад. Охотница убрала опрять, лезущую в лицо, и оставила на щеке мазок серой краски. Он шел тихо, но Лилит все равно услышала. Обернулась. — Ты рисуешь? — Я должна ему хоть чем-то отплатить, — грустно проговорила охотница, возвращаясь к прерванному занятию. Я не смогла ему помочь в жизни, как пусть хоть приложу руку к созданию памяти о нем. Граф обещал сохранить портрет. Краски тоже у него взяла. Да, он сам их сделал, сказал, что так и не нашел применения веществу, которое сохраняло бы цвет на протяжении тысячелетия. А тут появилась я со своей идеей и спасла его изобретение от краха. Лилит улыбнулась, не отрывая взгляда от холста. «Хорошо рисуешь», — постарался продолжить не клеющийся разговор Гильям. «В прошлой жизни я любила и умела рисовать. Не забыл?» «Помню». «Но родители были против». «Да». Мужчина перевел взгляд на картину, которую охотница почти дорисовала. С холста на него смотрел Леов. Серые глаза хитро прищурены, тонкие губы кривятся в усмешке, на щеке небольшой тонкий шрам. Светлые волосы, длиннее, чем в жизни, рассыпаны по плечам. Свет, падающий из окна, был слишком ярким, глаза у Лилит заслезились. Эннелиофе был белоснежный сюртук с оторочкой из черной лисицы.